Глава восьмая Одинокие прогулки по утренним весенним улицам Петроградской страны теперь стали для Глаши запретным плодом. Сегодня в качестве провожатого ей выдали Латунина, который всем своим видом показывал, что такая обязанность ему в тягость. Поэтому начало рабочего дня для Глафиры было испорчено. «А мне вообще-то нужно в клинику», Вдруг сказала она, «Мне Визгляков поручил». Не, товарищ следователь уже перепоручил это дело Погорелову, за что, кстати, тот тоже просил передать отдельные слова благодарности». Это уже было чересчур. Глаша вдруг ускорила шаг и ворвалась в кабинет к Лисицыной, где она и Стас мирно пили кофе. Оба воззрились на пылающую гневом Глафиру. «У вас что-то случилось, Глафира Константиновна?» — спросила начальница. «Да». Она уничтожающе поглядела на Визглякова. «Скажите, пожалуйста, а мне можно выдать личный автомобиль с телохранителем и водителем?» Лисицына удивлённо подняла брови, потом взяла со стола лист бумаги и сложила самолётик. Она протянула его глафире со словами самолет устроит «Вполне», — гаркнула девушка. «Вот, Стас Михайлович, это мой персональный транспорт, и мне никакая охрана не нужна. И попрошу мою жизнь оставить в покое из-за вашей, простите, личной трагедии. Я хочу работать!» А я сейчас какой-то фигнёй маюсь. Вы добьётесь, что я вообще перестану что-либо говорить и буду расследовать всё самостоятельно. Имею право. Я лицо независимое. Визгляков медленно встал со стула и поставил чашку. Глаша, возьми своё независимое лицо и пошла вон отсюда. Не порть мне хорошую беседу и утренний глоток кофе. Иди работай. Так уж и быть. Утром и в течение дня я тебя освобождаю от охраны, но вечером извини. Договорились, — буркнула девушка, но предусмотрительно решила не сообщать о мужике, который толкался под ее окнами накануне вечером. «Я могу сама в клинику съездить?» «Да». Погорелов ещё не успел вяло рвануть с рабочего места. Когда она вышла, лисица наперевела взгляд на Стаса. Что это было? Да я решил немного усилить контроль, чтобы она одна не шаталась. Станислав Михайлович, с нажимом сказала женщина, «Прошу вас на рабочем месте не включать функцию родительский контроль в отношении следователя польской». «Иначе я попрошу о вашем или её переводе. Это мешает работать, Стас. И сейчас она была на все сто процентов права». Лисицына помолчала. «Я прошу тебя еще раз подумать, сможешь ли ты вести это дело? А я полагаю, у меня уже выбора-то особо нет». Стас вздохнул и отпил из чашки. Вчерашний день много что показал. «Это да. Официально дело не Фёдовой. Перекочёвывает ко мне». Лисицына постучала пальцем по столу. «В субботу я слышала, вы родному СК помогали?» «Но это такая навязанная помощь была. Но Петрову я отомстил. Даже выдал его секретный номер телефона, чтобы коллеги могли вызвонить его на работу». Но там все живы, правда, не совсем здоровы. Исключая, конечно, престарелую родственницу семейства. Она была в мир иной по естественным причинам, но, я так думаю, довели родственники бабку. «Хорошо, что так быстро раскрыли, по-горячему. Это да, а то девка бы точно окочурилась». Она серьёзно подсевшая на уколы, а отец решил её просто запереть, чтобы отучить. Стас потянулся. «Кстати, помог свидетель с первого места, где ты свитер покупала». «В смысле? Ну, помнишь, охранник? У него в соседней квартире мать живёт». Дверь стремительно открылась, и вошёл Василий Степанович. Он молча постоял, взял из коробки стоявшей на столе конфету и, оглядев подчинённых, мотнул головой, приглашая пройти за собой. Лисицына со Стасом переглянулись и сразу же двинулись следом. В дверях Визгляков шутливо предложил Лисицыной пройти вперёд. Она лишь слегка улыбнулась и посмотрела в спину Скорякову. Такое молчаливое появление начальства ничего хорошего не предвещало. Когда они расселись в кабинете, Василий Степанович долго смотрел в экран монитора, а потом перевёл взгляд на Анну и Стаса и вздохнул. Что ж. Хочу сообщить, что со следующего понедельника у вас будет новый начальник. Очаровательно. Как-то сразу поникла Лисицына. Василий Степанович, простите за бестактность, но что происходит? Мы вроде договаривались, что я работаю с вами. «Почему у нас новый начальник?» Казалось, Анна Михайловна совсем сбита с толку. Аня как-то по-простому прикрикнул с коряков. «Ну я что могу сделать? Пришел приказ, меня переводят, отдел работает. Задачу по его организации я выполнил, меня повышают». Он помолчал, вертя в руках карандаш. «Это, конечно, одно название, а не повышение. Я буду думать над тем, как вернуться. А сейчас поеду передавать свой опыт коллегам», — он помолчал, — «в Мурманск». «Ну, есть светлые стороны», — скривил лицо Визгляков. «Хорошо, что не на Северный полюс». «Там нет нуждающегося в моей помощи отдела СК», — Скоряков взглянул на Анну. А теперь плохие новости. Спрошу словами из художественной литературы. А это были хорошие?» Вопрошающий посмотрел Визгляков. «Не понимаю. Я рано утром докладывала о нашем непростом деле. Лисицына негодовала. Анна Михайловна, ваш начальник с понедельника Кропоткин Андрей Ярославович!» Визгляков видел, как побледнела Лисицына. Как непроизвольно сжались пальцы в кулак, так что побелели костяшки. Женщина шумно выдохнула и положила ладони на стол. Она подняла глаза и тихим голосом спросила. «Именно тот Кропоткин?» «Да, Аня». «И что мне делать?» Вдруг как-то растерянно спросила она, но сразу поправилась и нашла более подходящий ситуации тон. "Точнее, я думаю", она замолчала. "Не знаю, что и сказать". "А ничего говорить и не надо", твёрдо отрезал Скориков. "Нужно работать. Тем более дело очень непростое". "Ладно, коллеги. У меня ещё много дел". но вечером в субботу хочу пригласить вас в гости к нам с супругой. Так сказать, небольшая отвальная. Сначала здесь с ребятами по рюмке чая выпьем, потом мы с вами к нам». Он помолчал. «Надеюсь, это уместно в нынешнем положении?» Он перевел взгляд на Визглякова. «Василий Степанович, в нашей сложной работе нужно иногда отвлекаться». А с тем, какой оборот набирает дело, я думаю, что это просто необходимо. Тем более должен же я выпить за то, чтобы вас к нам поскорее вернули». Когда Лисицына и Визгляков вышли в коридор, Стас поднял на неё глаза. «Я должен что-то знать о новом начальстве. Думаю, что лучше тебе узнать о нём, так сказать, из первых уст». Анна Михайловна махнула рукой и проговорила. «Пошли работать. Как только Глафира Константиновна вернётся, сразу проведём собрание. Попроси всех максимально подготовиться с докладами, что кто сделал». «Анна Михайловна, всё в порядке». Остановился Визгляков возле дверей в кабинет, который делил с другими следователями. «Более чем», — кратко ответила она. и ушла к себе. Стас постоял в нерешительности и, открыв дверь, громко сказал. «Ну что, бездельники, напрягите свои головы и давайте работать. Скоро собрание и начальство требуют докладов». Стас прошёл к своему столу. Его бравада была противна самому. Он со вчерашнего дня ещё не сомкнул глаз. Его злила внутренняя растерянность — Но сейчас мужчина просто не имел права отдаться на волю эмоций. А его лучшим щитом всегда было легкомысленное на первый взгляд поведение и сарказм, которым он умело маскировал свой гнев и свою боль. Глаша уже почти дошла до места, где жил огромный организм больницы. Ей совсем не хотелось снова оказаться Соболевым один на один, но ещё меньше хотелось, чтобы её работу начал выполнять кто-то другой. Ещё этот день омрачали постоянные сообщения от Ильи, которые были на один и тот же монотонный манер. «Ты где? Как дела? Я устал уже работать сегодня, а ты? Я соскучился». Не отвечать дольше, чем двадцать минут, было нельзя, ведь тогда он начинал звонить и обеспокоенно интересоваться, что случилось. Девушка решила, что сегодня же вечером расставит все точки над всеми буквами. Дальше так продолжаться не может. Вдруг дорогу ей преградила внезапно подъехавшая машина. Сначала Глаша инстинктивно отпрыгнула назад, потом покачала головой и попыталась пойти вперёд, но машина снова двинулась за ней. Глафира остановилась, вздохнула и решила незаметно оглядеться. Если её и вознамерились похитить, то нужно, чтобы вокруг были свидетели. Мозг девушки начал быстро соображать, в какую сторону лучше бежать, а ноги снова предательски задрожали вслед за подлыми мыслишками, что надо было всё-таки погорелого послать. Она снова сделала шаг вперёд, но машина заурчала, показывая, что тоже поедет, если Глаша двинется. конце концов, Глафири надоел этот маскарад. Она вдохнула побольше воздуха, сделала стремительный шаг к водительской двери и, распахнув её, хотела наорать на водителя, но вместо этого только шумно выдохнула. Потому что перед ней маячил цветок, а за ним — улыбающееся лицо Марка. «Привет, красотка!» Если бы я знал, что это утро будет таким волшебным, то приехал бы сюда пораньше, чтобы не пропустить твоё появление. «А если ты не знал, что я здесь буду, может, преподнесёшь цветы той, кому ты их вёз?» — сказала Глаша, а внутри теперь прыгали долбаные зайчики счастья, как она их называла. «Но я заметил тебя, пока стоял в пробке. Я смотрю». «Идёт само очарование, и был просто безмерно рад, что знаком с тобой. Мне хватило времени сбегать за цветами, и я здесь». Марк вышел из машины и, взяв Глашу под руку, повёл к пассажирской двери. «Пойдём, я тебя подвезу». «Нет, благодарю». Глаша убрала его руку. «Я уже приехала. За представителя Флоры спасибо, а теперь мне пора». Глафира развернулась и пошла к воротам клиники, стараясь не оборачиваться, хотя очень хотелось посмотреть на его лицо. Мимо Глафиры прошла заплаканная женщина, кутаясь в какую-то сизово-цветоветровку, и девушка подумала, что этой даме сейчас очень тяжело. Наверняка приходила навещать кого-то из родственников. Глаша чуть проводила её взглядом, посмотрела, как она подволакивает правую ногу и тяжело несёт ярко-красный пакет. Следом за этим в поле зрения попала машина Марка, которая уже повернула за Глашей на парковку. Но девушка сделала вид, что не заметила, и быстро скользнула на проходную. Глафира подумала, что она как-то нелепо выглядит с цветком, и, пройдя на территорию, воткнула дрожащий на стебле бутон в расщелину пня, стоящего на газоне. Девушка быстро прошла по старому маршруту, кинула грустный взгляд на то место, где раньше была мусорная куча, а сейчас всё было вычищено до блеска и поднялась на этаж, где работал Соболев. Постучав в дверь, она вошла и увидела склонённого над бумагами профессора. Он что-то быстро писал, делал пометки и не сразу даже отозвался на её зов. Потом удивлённо поднял глаза и сосредоточил на Глаше взгляд. «Вы ко мне?» — спросил он наконец. «Я польская глафера Константиновна, следователь. Вы звонили мне сегодня?» «Ах, ну, конечно». Простите, очень много работы. Он покопался на столе. Сначала перебрал одну стопку, затем вторую, а потом выудил, наконец, из третьей тонкую папочку. Вы опоздали. Поэтому отдам бумаги без словесного сопровождения. Но завтра смогу минут десять с вами переговорить по телефону, но не позже двенадцати ноль-ноль. Всего доброго. Глаша, пробормотав какие-то невнятные извинения, пошла на выход. В коридоре она остановилась в растерянности и пожала плечами. Отлично побеседовали. Кинув взгляд в окно, девушка увидела, что по полянке, находящейся за территорией, но видной отсюда, катится что-то яркое и красное. Она несколько минут созерцала эту картину. Потом вздохнула и пошла на выход. Делать ей здесь было нечего. А опоздала она всего на пять минут. На выходе девушка увидела, как в прощальном поклоне гнется цветок, который она оставила у ворот. Галафира помахала ему и пошла дальше. В сумке зазвонил телефон, и Глаша увидела забавную картинку со стариком, заходящимся в истошном крике. Такую аватарку она поставила на Визглякова. «Глаша Константиновна, ты где?» «В психиатрической клинике», — ответила она. «Чудно. Там и оставайся», — засмеялся Стас. Я не мог упустить возможность пошутить. «Короче, Глаша, там списки готовы. Мне звонили, так что зайди в отдел кадров за флешкой. Но побожись, что ты им этот гаджет вернёшь, иначе они тебя заставят или всё запомнить, или вручную переписать». «Обязательно», — вздохнула девушка. «А ещё лучше, я в смартфон всё перекачаю». «А что, так можно?» — задумался Визгляков. «Да, у меня картридер с собой». «Не знаю, что это такое, но ты пугаешь своей продуманностью». «Ну дерзай», — сказал визгликов и отключился. Глафера поднялась на второй этаж низенького здания, притулившегося в дальнем конце территории. Здесь пахло сыростью, было холодно и неуютно. Девушка нашла нужную дверь и, войдя, обнаружила двух женщин, пьющих чай. «Да?» — спросила одна из них. «Я следователь польская. Добрый день. Меня списке просили забрать». «Ждите. Обед. Законный, как у всех, между прочим», — зачем-то добавила женщина и воззрилась на Глашу, стоявшую на месте. «Позвольте, я быстро скачаю данные и уйду. Это займёт от силы несколько минут, и я не буду стоять у вас над душой», — спокойно сказала девушка. «А ты и так не будешь», — по-хамски ответила вторая. «Обед он на то и дан, чтобы мы могли спокойно отдохнуть, и неважно, из какой организации ты пришла». «А я не помню, чтобы мы с вами на «ты» переходили», — сказала девушка. «Значит, память плохая». «Иди!» — женщина задумалась. «Те! За дверь и там стойте! Через полчаса можете!» Она снова сделала ударение на последнем слоге. «Заходить!» Глаша вышла в коридор и остановилась в недоумении. Девушка совершенно не понимала, как поступить в такой ситуации, но вдруг дверь распахнулась, и дама, которая ей хамила, важно выкатилась из кабинета. Она прошла мимо Глаши, чуть не задев её своим мощным торсом, и поплыла куда-то вглубь коридора. Следом за ней выглянула вторая и кивком пригласила Глафиру зайти. "Вы не сердитесь на неё. Сына у неё арестовали за воровство. Вроде и за дело, а всё равно винит всех вокруг. Но давайте, делайте, что вы там хотели". Женщина нахмурилась. «Ох, вроде я вам списки должна дать. Можно я скачаю?» «Деточка, я и слов таких не знаю». «Ты сама можешь сделать?» С какой-то безнадёжностью спросила женщина. «Я вот год до пенсии доработаю и всё. На дачу огурчики сажать, до да внуков нянчить. Нет-нет, не буду учить я это всё». Протестовала она так, словно Глаша убеждала кадровичку следовать за прогрессом. Глаша попыталась как можно быстрее справиться с задачей и освободить себя от заунывных речей о росте цен, постоянно лающей собаки соседки Али и каких-то говнюках, которые оставляют мусор прямо в подъезде. Попрощавшись, девушка выбежала на улицу и чуть не упала в руки Марка. «Глафира Константиновна, вы такая стремительная, я за вами не успеваю», — улыбнулся он. «Простите, Марк», — Глаша выпрямилась, потому что и правда упала ему на руки, запнувшись. Девушке стало невыносимо от той мысли, что сейчас снова придётся от него уйти, но проходить второй раз через смрадное варево измен и вранья она не хотела. А Марк, видимо, был именно таким. Он коллекционировал отношения с девушками. «Глаша, пойдём кофе попьём», — сказал он. Глафира улыбнулась молодому человеку и покачала головой. «У меня очень много работы, так что нет». Она вздохнула и, обойдя его, пошла на выход. «Глаша, погоди!» — крикнул Марк и снова очутился возле неё. «Я чем-то обидел тебя?» «Не хочу спешить, но вроде как мы начали классно общаться, а сегодня ты будто красивая ледяная статуя. Что не так?» Глафира вздохнула и решила отрезать даже намёки на то, что у них может быть что-то большее, чем просто случайное знакомство. «Марк», — твёрдо сказала она, — «такое общение, которое мы начали, может перейти к флирту, а затем перерасти в отношения». Но для меня есть некоторые табу. А именно, если мужчина встречается с другой женщиной. У тебя вчера в социальных сетях везде были развешаны фотки, где ты целуешься с девушкой, и явно не по-братски. Я в такие игры не играю, я уважаю себя. Прости, мне действительно пора. Девушка улыбнулась и пошла вперёд. Марк теперь не торопился догонять её. И Глафира поняла, что всё сделала правильно. Девушка вышла за ворота больницы, подумала, что неплохо бы где-то перекусить, но вдруг услышала за своей спиной отрывистую речь Марка. «Я последний раз тебя прошу прекратить это преследование. Сейчас я стою рядом с девушкой, которая мне нравится. Я включаю громкую связь, а ты извиняешься, ясно? Иначе в следующий раз ты сама знаешь, что будет». Марк появился рядом с Глашей. «Посмотри сюда». Он протянул ей телефон с активным видеозвонком. «Здравствуйте», — заговорила девушка. «Это старые фотки. Просто опять немного перегнула палку. Ну и залезла в его аккаунт. А между нами, к сожалению, уже давно ничего нет. Простите». Марк отключил телефон и воззрился на Глашу. «Что это было?» Непонимающе уставилась она на него. Это было исчадие ада. «Девушка моя бывшая», — он усмехнулся, — «а ещё она типа хакер. Напивается, взламывает мою страницу и чудит». но ну не сажать же мне её!» «Фотки и правда старые. И если это была единственная причина — холодности, то я возобновляю приглашение, а потом отвезу тебя на работу». «Возобновляй». Теперь скачущие зайчики счастья в душе были пушистые и ласковые. День окрасился в золотистые краски, и глаша стало хорошо. Она села в машину молодого человека, подивилась тому, откуда у простого опера такая роскошная спортивная модель, но решила, что многовато вопросов для первого свидания. Они тронулись с места, Марк включил музыку, и Глаша... поплыла в этом объёмном, осязаемом счастье. «Стой!» — вдруг резко закричала она, и машина остановилась так резко, что девушку мотнула вперёд. «Что случилось?» — обеспокоенно глянул на неё Марк, но Глаша уже выбежала из машины и ринулась на другую сторону улицы. Глафира даже сама не сразу поняла, что она увидела, когда они ехали. «Просто какая-то старая сизая тряпка», выглядывающая из кустов, но в голове сошлись образы. Та женщина при входе, летящий по полю красный пакет и то, что она заметила сейчас. Глаша подошла к кустам и практически не дыша остановилась. Вскоре подбежал Марк и тоже встал рядом. Он пригляделся к тому месту, куда молча указала Глаша, вздохнул и раздвинул ветви густого кустарника — Не нужно было быть медиком, чтобы понимать, что в самой гуще ветвей лежит мёртвое тело. Журавлёв вздохнул и, почесав затылок, посмотрел на Глаферу. «Как ты её здесь углядела!» «Я её ещё на входе в больницу заметила. Но, Марк, она тогда была жива. Она плакала и шла мне навстречу». Девушка покачала головой. У неё с собой пакет тяжёлый был, а потом я видела, как что-то красное летело по полю. Её, наверное, ограбили. Чего тут брать? Он скептически оглядел крайне бедную одежду погибшей женщины. Ладно, буду своих вызывать. У меня такое впечатление, что я её где-то видела. Глаша и в первый раз отметила, что женщина отдалённо была ей знакома. У девушки зазвонил телефон, и она ответила понурым голосом. «Да, Стас Михайлович». «Глаша, ты обалдела так долго возиться? Когда ты уже приедешь?» Не стесняясь в выражениях, прокаркал Визгляков. «Я труп нашла». «Опять», — обречённо сказала Глафира. Визгляков даже замолчал на минуту, а потом осторожно спросил. «Глаша, я скоро начну подозревать, что ты их специально где-то берёшь и раскидываешь, чтобы мне было чем заняться», — прорычал Визгляков. «И я даже знаю, кто она», — вдруг осенила Глашу. «Помните, в субботу вы на вызов выезжали? Это та женщина, которая стояла на столе, Журавлёв, услышав это, проговорил в телефон. «Не, мужики, отбой. Делом, ходу Петроградские займутся, их клиент». «Ну да, узнаю звякну». «Ты, по-моему, делаешь всё, чтобы как можно сильнее усложнить мою жизнь», — проворчал Визгляков. «Я сейчас приеду». Глаша повесила трубку и, подойдя чуть ближе, ещё раз взглянула на женщину. "Ну да, точно, это она". "Откуда она выходила?" спросил Марк. "Из больницы. Но у неё с собой точно пакет тяжёлый был, а потом он пустой по полю летел". Я шла по второму этажу и видела. Глаша глянула на Марка. "Сейчас Пепсы приедут". И я поры сечу, поищу пакет. Помогу вам, так сказать. Марк огляделся. Как её сюда затащили-то? День белый. У неё, кажется, глава проломлена. Глафира попыталась пройти через бурелом ветвей, но не смогла. Ладно, дождёмся судмедэкспертов. Ну что? Марк глянул на неё. Кофепитие перенесём на вечер? Глаша пожала плечами, но потом подумала, что такое количество смертей нужно как-то разбавить приятными моментами. «Да, давай, я не против». Она вылезла из кустов на дорогу. «Пойду на проходную, спрошу, приходила она к кому-то или работала там». Глафира подошла к проходной и, сунув в окошко удостоверение, спросила. «Где видео с камер посмотреть?» Она задумалась. «Можно я вам одну фотографию покажу, а вы, может, что-нибудь вспомните?» Но Глаша помолчала. Должна предупредить, что женщина на фото мертва. Полноватая дама сидела на кресле и испуганно хлопала глазами. Она покивала и, крикнув куда-то себе за спину, уставилась вновь на Глафиру. Девушка повернула к ней телефон, и вахтёрша, задохнулась тихим всхлипом. «Да как же так? Она ж вот только что недавно домой пошла». «Это кто?» — осведомилась девушка. «Так это наша бывшая санитарка. Она, правда, давно не работает, запила. Но раньше-то хорошо всё было». «Товарищ следователь, а как же так? Она ж вот только вышла». Снова заохала женщина и принялась пересказывать происходящие ужасы, подоспевшие на помощь коллеге. «А она не говорила, зачем сегодня приходила?» «Да как же!» — всплеснула руками женщина. «Дочка померла у неё. Её в субботу снова к нам привезли. Она здесь часто раньше бывала. Но после того случая, понизив тон, сказала она». Потом поутихло, и всё долго хорошо было. А привезли и вот. Женщина развела руками. Скончалась. Следователи-то вчера ещё были. дочь её ночью повесилась. Не знаю, но кто-то из ваших уже был. Глафира даже на минуту перестала понимать, что говорила женщина. Погодите. Её дочь в субботу отправили в больницу. «То есть её к вам привезли», — непонимающе сказала она. «Ну а куда её ещё?» «Это она раньше как одуванчик светлая была». «А как с наркотиками» — женщина перекрестилась и понизила тон, связалась, будто сам чёрт в неё влез. Мрачная ходила, с матерью и отцом дралась. На бабку то и дело руку подымала. «Но по знакомству-то Нинка к нам её и свозила». чтобы полегче было, но ну и всё под присмотром. Но она проныра. Вахтёрша покачала головой. «Я к вам сейчас вернусь», — сказала Глаша и пошла по направлению к месту происшествия. Там уже дежурил экипаж ППС, а Марк, скорее всего, отправился проверить окрестности. Глаша в задумчивости остановилась и смотрела на то место, где лежал труп. Её словно что-то скребло изнутри, она не понимала причины такого количества смертей в этой семье. Но не могло всё развалиться в одночасье. Даже тот факт, что дочь была наркоманкой, был давно известен. Нужно было узнать, что вчера нашли работники СК на месте. «Интересуетесь?» — прозвучал вдруг рядом чей-то голос. Глафира вскинула глаза и поглядела на молодого человека в форме. Он лучезарно улыбался и подмигивал ей. «Очень», — сказала Глафира. «Могу поближе показать», — заговорщицки проговорил он. «Правда?» — спросила Глаша. «А руками потрогать можно?» «Нет, но это всё-таки труп. Если телефончик оставите, то я подумаю, что можно сделать». Мужчина явно оживился. «А у меня визитка есть», — сказала девушка и полезла в сумку. «Никифоров». «Заканчивай к дамам клеиться», — весело сказал второй ППСник, выглядывая с водительского сидения. В этот момент Глафира выудила удостоверение и в раскрытом виде поднесла к глазам побледневшего рядового. «Телефончик будете записывать? Или будете нести караул на месте преступления, как положено?» — почти прошепела она. «Человека убили, а вы ведёте себя как клоун и позорите форму. представьтесь». «Глафира Константиновна, не кипятись», — послышался голос Визглякова. «Чего тут у тебя?» Стас оглядел притихших полицейских и перевёл взгляд на неё. «Я приехала получить списки». «Зачем ты приехала, я знаю. Случилось что?» Нетерпеливо проговорил Визгляков, осматриваясь. Глафира кратко обрисовала обстановку и пожала плечами «Вот, собственно». «Да». Визгляков глянул на подоспевшего Марка. «Здорово». «Глаша рассказала о ваших подвигах». Он вздохнул. «Нашёл чего?» Он кивнул на пакет, который держал в руках оперативник. «Да-да», — оживилась Глафира. «Женщина с этим мешком вышла. Он явно тяжёлый был». Девушка вытянула из кармана перчатки и взяла его в руки. Смотрите, даже вмятины на полиэтилене остались от углов. Стало быть, здесь была коробка. Я пойду в отделение, спрошу, что она забирала. Пошли вместе. А то ты ещё что накопаешь, а мне потом разгребать. Мужики, вот мой номер. Стас надиктовал цифры. Как криминалисты и судмеды подъедут, наберите, я подойду. Углубившись в размышления, Глаша шла по тротуару, и вдруг её догнала мысль, что санитарка сказала о каком-то случае, после которого девушка, которую они нашли привязанной, но живой на складе, познакомилась с наркотической зависимостью. Глафира глянула на Визглякова. «Нужно вахтёршу спросить о каком-то случае, после которого дочь сегодняшней жертвы покатилась по наклонной». «Только с Лисицыной обсудили утром, что раскрыли всё по-горячему, и все живы остались», — печально сказал Стас. «Нет, у нас же польская работает. Как тут может быть всё в порядке?» — съязвил он. Но Глафира видела, с каким трудом Станислав Михайлович надевает свою обычную маску балагура. Они вошли в здание, и Глаша попросила позвать женщину, с которой ранее беседовала. Вы сказали, что дочка вашей санитарки после какого-то случая стала такой. Можете рассказать, что случилось?» Глафира взглянула в раскрасневшееся лицо вахтёрши. «Это вы, барышня, что-то напутали. Я ничего такого не говорила. Да и не по блату она здесь была, а потому что так направляли», — нервно сказала она, дёрганно оглядываясь назад. Глафира поняла, что упустила момент. Наверняка, пока она отсутствовала, кто-то по-доброму предупредил женщину, чтобы она ничего не говорила. И в этот момент она увидела, как из комнатки за спиной пожилой дамы выходит заведующая отделом кадров. Она метнула в Глафиру взгляд, полный презрения, и величественно уплыла, махнув на прощание. «Вас как зовут?» — улыбнулся Стас. «Я — следователь Визгаляков Станислав Михайлович». «Я ничего не знаю», — упрямо продолжала говорить женщина. Даже имени отчества своего брови Стасу удивлённо взмыли вверх. «Что вы меня путаете?» — оскорбилась вахтёрша. «Лидия Ивановна?» «Милейшая Лидия Ивановна!» Стас покосился на дверку, через которую можно было зайти внутрь помещения вахты. «Позвольте, я к вам войду». а то стоять здесь в три погибели, согнувшись, не очень удобно. Спина, знаете ли. Визгляков покосился на пуховый платок, которым даже в тёплый весенний день была обмотана поясница собеседницы. «Конечно, проходите. Там не заперто. Но дверь посильнее толкните», — сказала она. «Спину с молоду беречь надо, а то потом, как я, мучиться будете». Визгляков попал точно в цель и немного растопил ледяной панцирь недоверия. Стас прошёл внутрь, свирепо посмотрел на замешкавшуюся у входа Глашу, и они, наконец, присели на старый продавленный диван, который стоял здесь же. «Кофейком небогато?» — спросил Стас, копаясь в карманах. «У меня вот шоколадка есть». Через несколько минут от прежней неприступности старушки не осталось и следа. Она уже доверительно и словоохотливо болтала, выдавая секреты соседей, коллег и больницы в целом. «Ну а что за случай-то с дочкой-санитарки?» Прихлёбывая отдающий дешёвым растворимым кофе кипяток, спросил Стас. «Ну так что?» — развела руками Лидия Ивановна. «Дело-то молодое. Бегала она к нам сюда. Ну, на работу к матери». А у нас здесь солдатик один проходил обследование. Женщина покачала головой. И что вы думаете? Она ж с ним и закрутила. Рукой об руку стукнула вахтёрша. Но нечто нормальных мало. А когда это было? Спросила Глаша. Я думаю, если прикинуть, женщина задумалась, шевеля губами, года три назад точно, а может и поменьше. И что, бросил он её? Произнес изгляков — Да от этого ещё никто с ума-то не сходил, — понизила голос женщина. — А вот то, что с её ребятёнком случилось, — это да. — В смысле? — Стас напрягся. — Выкрал он его трёх дней от роду и больше его никто и не видел, — цыкнула языком женщина. — Я опять не понял. — Визгляков помотал головой. — А кто ребёнка искал? — Ну кто? И милиция искала, и сами родители, и ничего. «А мужика-то этого нашли?» «Ясное дело. Куда он денется из больницы?» «Но он к тому времени тоже в петлю полез». Резюмировала Людмила Ивановна и отвлеклась на выдачу пропуска. «Глаша, быстро мне найди, кто этим делом занимался», — сказал Визгляков и встал с дивана. «Спасибо вам огромное за кофе». произнёс он, обращаясь к вахтёрши. «Ну а теперь пора бежать. Служба». Они с Глашей снова вышли за территорию больницы. Везгляков задумчиво почесал затылок и вздохнул. «Если я правильно понимаю, то найденному скелету было не три дня, верно?» «Всё правильно. Но я думаю, может, она путает что-то», — сказала Глафира. «Хотя мы в районное отделение сообщали о находке». Если бы подходил под пропавшего младенца, то уже бы выяснилось. «Как снежный ком, ей-богу!» — воскликнул Стас. «Пошли. Там судмедэксперты и криминалисты подъехали. Мне постовой позвонил». Визгляков и Глаша двинулись в направлении места преступления. Там уже орудовала Нинель Павловна и Юра Казаков. Женщина мрачно глянула на Визглякова, а потом бросила яростный взгляд в сторону Глаши. «Следователь должен быть на месте, чтобы вовремя фиксировать в протоколе все производимые действия. Если вы этого не знаете, то непонятно, что вообще здесь делаете». «Ненель Павловна, не лютуй. Мы свидетеля допрашивали», — незлобиво сказал Визгляков. «Станислав Михайлович, у меня, кроме ваших трупов, есть ещё и другие, которые нуждаются в моих профессиональных услугах!» — рявкнула женщина и, склонившись над убиенной, аккуратно осмотрела зияющую рану у неё на голове. «Ну что там?» — бытянул шею Стас. Нина Павловна вздохнула и проговорила. «Удар тупым предметом. Произведён явно человеком, который был выше её ростом». «Человеком?» Глаша подняла на неё глаза. нет отъедрись оно конём, обезьяной!» Вспылила Нинель Павловна. «Станислав Михайлович, приведите в чувство своего следователя!» «Я имела в виду знакомым человеком», — пробормотала Глаша. «Удар-то близкий и нескользящий. Выходит, она к нему спиной развернулась и уходила, и не сопротивлялась, и не убегала». Судмедэксперт вместе с Визгляковым и Казаковым посмотрели на Глаферу. «Я чего-то не знаю», — выгнув одну бровь дугой, проговорила Нинель. «Да я сам в шоке», — удивлённо сказал Визгляков. «Сообщите заинтересованной общественности о ваших глубоких познаниях». «Когда я училась, то мы подробно разбирали именно такой случай. Характер травм похож», — ответила Глаша. «Я более детально изучала похожие ранения». «Полегчало», — выдохнул Стас. «А то я думал, что ты просто засланный шпион». «А то, что я профессионал, вы не думали?» — огрызнулась девушка. «Нет, так оскорбить профессию я не могу», — незлобиво пошутил Стас. «Но хватит юморить». Вы честное слово, как дети малые. А мы всё-таки на месте преступления, и погиб человек, морщись сказал казаков. Но вот смотрите, что у нас получается. Он обрисовал пальцем кусты. Борьбы и правды не было, но судя по следам, тащили её с дороги. Как видно, ранили её или обездвижили ещё на тротуаре, а вот смертельное ранение нанесли здесь. Согласно не налепална Обратился он к судмедэксперту. «Да. Как мальчика зовут?» Спросила Анна у Визглякова, показывая на оперативника Журавлёва. «Мальчика зовут Маркуша», — оскалился опер. «Иди посмотри на тротуаре. Нет ли следов крови? Её явно ударили, а потом тащили. Одна рана присыпана земляной крошкой». Вот здесь она слегка повернула голову женщины. Видите? Земля и сухая трава. Небольшое кровавое пятно на затылке и правда было припорошено прошлогодней растительной трухой. А зияющая рана на теме не была чистой, нанесённой твёрдой рукой, и было понятно, что именно это ранение окончательно погубило женщину. Я уже всё осмотрел. Это же мы с Глафирой Константиновной её нашли. «Нет следов больше нигде», — покачал Журавлёв головой. «Только где газон начинается, сбита трава. Явно её тянули сюда. Но у меня такое впечатление, что потом её подняли за ноги, потому что дальше нет следов волочения, а лежит она к дороге не близко». «Супер! Значит, можно предположить, что нападавших было двое». Вздохнул Стас и пошёл осмотреть то место, на которое указал Журавлёв. «Глафира Константиновна, вот здесь ещё, обратите внимание», — сказал криминалист. «Вот за те кусты явно кто-то зацепился. Нитка красная, по всей видимости, из свитера. Кусочек на ветке остался. Я потом у себя более подробно изучу. Ну вот ещё посмотрите». Казаков ткнул в размешанную дождями землю, которая ещё не заросла травой. Он, должно быть, уходил в том направлении. Здесь чёткий отпечаток ботинка. «А если предположить, что их было двое?» — задумчиво проговорила Глаша. «Ничего не могу сказать по этому поводу. След один. Рисунок протектора подошвы очень чёткий». «Понятно. Марк», — подозвала она опера. «Скажи, ты в этом направлении ходил?» — она указала на след. Прошёлся. Я этот след тоже заметил, но там больше ничего. Поляна заканчивается, снова кусты и проездная дорога. Но вполне могли по голове ударить на тротуаре. Если было двое, то могли быть на машине. Они её ранили, а потом перенесли в кусты. Пока один добивал, второй уехал, чтобы не светить авто. А может, просто испугался. «Здесь камер нигде нет», — сказал Марк. «Но надо посмотреть на въезде на эту дорогу и на выезде. Может, что-то найдём». «Отлично. Действуй», — проговорил Визгляков и деловито осмотрелся. «Ну что, Глафира Константиновна, по-моему, здесь мы закончили». Анна Михайловна сказала для начала всем явиться на собрание. Так что поехали ближе к родному отделению. Марк, тебя для какой-то надобности она тоже сказала взять с собой.